Трёхцветный флаг. Сёстры Магучанка гуляли в этот вечер по нижней аллее бульвара. В те годы и в столицах, и в провинциальных городах можно было встретить в местах общественных гуляний вывески: простолюдинам вход воспрещён. В Севастополе такого запрета не существовало, но сам собой сложился обычай, что по верхней аллее, где играла музыка, гуляли господа. А по нижней простой народ: канцелярские служители с жёнами, штабные писари, мастеровые доков, матросы, девушки из городских слободок. Иногда с верхней аллеи снисходили до нижней армейские и флотские офицеры. Никому не запрещалось и с нижней аллеи восходить на верхнюю, хотя там и дежурили для порядка жандармы. Но в общем, обычный порядок соблюдался. Так и на корабле отросский бака и офицерский ют живут обособленной жизнью. Сёстры Магучанка появлялись на бульваре нечасто, но их появление замечали. За всегда-то и бульваре говорили: "А, вот и трёхцветный флаг явился". Наташа, Ольга и Марина приходили на бульвар, повязанные платочками белым, красным и синим. И шествовали всегда в одном порядке. Слева Наташа, справа Марина, поserdeнии Ольга. На скате между леями стояли Мичман с азорными глазами, Нефёдов второй и какой-то гордомарин. "Смотри, Панфилов", сказал Мичман гордомарину. "Это наша достопримечательность трёхцветный флаг. Сегодня флаг с страурной каймой. На левом фланге шеренги сестёр Магученка выступала сегодня Хоня. в чёрном платочке. Её не видали на бульваре с прошлого лета. Пойдём познакомимся, предложил Гордомарин. Эта в чёрном платочке прямо красавица. Какие тонкие черты лица. Все четыре хороши. Это сёстры. Мне больше нравится та, что в синем платочке. Задорная девчонка. Только сегодня она что-то печальна. Пойдём развеселим. Нельзя. Ты прибыв из Кронштадта ещё не знаешь наших порядков. Видишь, за ними в затылок идут трое. Пожалуй, явится и четвёртый. Конвой в полном составе. Жаль. Впрочем, у меня на музыке дело. Я кое-что задумал. Что ещё? А вот увидишь, или вернее, услышишь. Прощай. За сёстрами неотступно следовали в ряд: Ручкин, Стрёма и Макраусенко. Каждый за своей милой. Если говорить о Ручкине, то это вышло само собой, что он шёл в затылок Хоне. Ему сегодня нравилась Маринка мирная, тихая и печальная. От чего печаль, Ручкин догадывался, Погребов не пришёл. Куда он подевался? Чувствительное сердце Ручкина заходилось от жалости, и ему хотелось утешить Маринку. Ручкин придумывал самые нежные и весёлые слова, чтобы развеселить Маринку. Уж не рассказать ли им всю историю, что от царского лекаря Монтта прислан циркуляр лечить все болезни рвотным орехом. Уже Ручкин готов был перейти с левого фланга на правый, но подумал, а вдруг только начнёшь рассказывать, о по грибу фуе явится. Нет, не надо. Хоне Ручкину нынче не нравится совсем. Даже ни одного обидного слова ему не хочет сказать. Соперничать с Макроусинко Ручкину и в голову не приходит. Ольга то и дело оглядывается через плечо и дарит шлюпочному мастеру улыбкой. Она только сегодня узнала, что Станюкович хотел повесить Макроусинко за отпуск леса тот лебеду. Это льстит Ольге. Она чистолюбива. Макроусинко смотрит козарем. Что и говорит, герой. А Наташе нечего и думать. У нее даже уши порозовели, Когда стрёма начал в шаг читать стихи, Еще не слышанные никем. На берегу сидит девица, Она платок шелками шьет. Работа дивная, но шелку Ей на цветок не достает. На счастье видит, парус вьется, Кораблик по морю бежит, Сердечко у красотки бьется, На палубе моряк стоит. Моряк любезный, не отвей шёлку, хотя немного для меня. Ну как не быть такой красотке я ей служить приятно мне. У нас есть шёлк, есть белый, алый. Какой угодно для тебя. Но потрудей зайди по трапу и выбери шёлку для себя. Она вошла, надулся парус, ей шкипер шёлку не даёт. Но про любовь в стране далёкой ей песню чудную поёт. Под шум волны и песен звуки, она за столом крепким сном. Но пробудившись, видит море, всё море синее кругом. Моряк, пусти меня на берег, мне душно от волны морской. Проси что хочешь, но не это. Мы здесь останемся с тобой. «Откуда у стремы что берется?» — с завистью думает Ручкин. И Макроусенко понравились стихи. Наташа вслух призналась Хоне. «Ах, если бы я грамоте умела, я бы списывала на бумагу песни и на сердце их носила». «Что за кружево можно из слов сплести?» Маринка шла, поникнув головой. «Стремая, чего это погреба у нет?» Тихо спросил Ручкин у Стрёмы: По Грибову нет? Пропал Погрибов. Мы все думали, куда он девался, а его по секрету с флотской командой в Николаев послали. Порох и бомбу принимать. Вон что? А скоро ли он вернётся? громко спрашивает Ручкин. Когда вернётся, как сказать? С транспортом и вернётся. Это ведь не море, а сухопуть. А скор дожди пойдут, дороги испортятся. Месяц пройдёт, а то и больше. То ль дело море. Разговор идёт всё время так, будто сестёр свой разговор, а у кавалер свой. Переговариваться прямо или разбиться на пары и затеить свой душевный разговор вдвоём днём на бульваре считается неприличным. Поэтому на слова стрёмы отзывается Ольга. Последние денёчки сестрицы догулевым. Того гляди дожди пойдут. В этих словах заключён вопрос, обращённый к стрёме. А может быть, по грибы в до дождей успеет вернуться? Стрём отвечает: "Похоже, что раньше небесных дождей англичанин с французом начнут нас поливать чугунным дождём со свинцовым градом".